Глава 3. Военная контрразведка Народного комиссариата внутренних дел в период мобилизационного разведывания органов государственной безопасности СССР. Параграф 3. 1. Реформа органов безопасности. После тяжелых потерь в приграничном сражении политическое руководство Советского Союза предприняло срочные меры по перестройке работы государственных и общественных организаций в условиях военного времени. В кратчайший срок была решена задача создания системы руководящих органов, наделенных чрезвычайными полномочиями по решению народнохозяйственных задач, переводу экономики и всего уклада жизни страны на военные рельсы, усилению боевой мощи армии и флота, обеспечению государственной безопасности. Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил страны к отражению агрессии 30 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР, ЦК ВКПб и СНК СССР приняли постановление о создании чрезвычайного органа Государственного комитета обороны ГКО высшего органа власти под председательством Иосифа Виссарионовича Сталина, наделенного всей полнотой власти на территории страны. Все постановления ГКО приобрели силу законов военного времени. Образование ГКО не прекратило функции других органов государственного и военного управления, однако в связи с особенностями военного времени они подверглись существенной реорганизации. ГКО ставил перед верховным главнокомандованием и в целом перед вооруженными силами СССР военно-политические задачи, определял структуру и общий характер использования вооруженных сил и органов госбезопасности в войне, расставлял руководящие кадры и решал другие вопросы. Концентрация власти в руках ГКО обеспечивалась прежде всего тем, что его председателем стал генеральный секретарь ЦК ВКПБ Сталин, бывший одновременно председателем Совета Народных Комиссаров, Наркомом Обороны СССР, а с 8 августа 1941 года решением Президиума Верховного Совета СССР, СНК, СССР и ЦК ВКПБ, назначенным Верховным Главнокомандующим всех войск РККА и ВМФ. Таким образом, Несмотря на наличие значительного числа государственных структур, нацеленных на борьбу с нацистской Германией, вся власть в стране единолично стала принадлежать Сталину. Жуков писал, на практике получалось так, «Сталин – это Ставка, и Государственный комитет обороны – тоже Сталин. Он командовал всем, он дирижировал, Его слово было окончательным и обжалованию не подлежало. Считаем, что отношение к Сталину в общественном сознании во многом основывается на мифах. На это указал еще поэт фронтовик Александр Трифонович Твардовский в своем поэтическом осознании: дело не в Сталине, а в мифе о Сталине. Но кто из нас годится в судьи? решать, кто прав, кто виноват. О людях речь идет. А люди богов не сами ли творят? Все нити руководства вооруженными силами и их военными действиями держала в своих руках Ставка Верховного Командования Вооруженных Сил СССР, образованная постановлением СНК СССР и ЦК кпб 23 июня 1941 года во главе с Наркомом обороны маршалом Тимошенко. 10 июля 1941 года она была преобразована в Ставку Верховного Главного Командования в составе председателя ГКО Сталина, заместителя председателя ГКО Молотова, маршалов Тимошенко, Буденного, Ворошилова, Шапошникова и начальника генштаба Жукова. Основным рабочим органом ставки ВГК являлся генеральный штаб, который с начала войны был подчинен верховному главнокомандующему и стал оперативным органом ставки по стратегическому планированию и руководству вооруженными силами на фронтах. Он тесно взаимодействовал в работе с управлениями наркомата обороны, главным морским штабом, НКВД и НКГБ, центральным штабом партизанского движения. Наркоматы, обеспечивавшие государственную безопасность, находились в стадии становления и не были полностью подготовлены к деятельности в чрезвычайных условиях. Приграничное сражение на начальном этапе, показавшее бескомпромиссность и жестокость начавшейся войны, потребовало от нашей страны срочной мобилизации и колоссального напряжения всех ее оборонных возможностей, и в том числе перестройки работы органов государственного управления. К концу июня 1941 года обеспечением государственной безопасности занимались четыре самостоятельных структуры – НКВД СССР, НКГБ СССР, Третье управление НКО СССР – НКВМФ СССР. С началом войны перед спецслужбами встала необходимость более тесной координации их деятельности. Поэтому каждый территориальный орган НКГБ и НКВД образовал структуры, призванные бороться с агентурой противника и ее пособниками. Уже 22 июня 1941 года В соответствии с указаниями Наркома госбезопасности и внутренних дел на местах были созданы специальные оперативные штабы в составе заместителей начальников УНКВД и УНКГБ, областей, начальников управлений пожарной охраны УНКВД, начальников управлений пограничных или оперативных войск НКВД. Перед штабами стояла задача объединить все усилия, по борьбе с вражеской агентурой и преступностью в одном органе, улучшить взаимодействие спецслужб по осуществлению правоохранительной деятельности. В стране в кратчайший срок было проведено оперативно-мобилизационное развертывание и внесены изменения в организационную структуру, формы и методы чекистской деятельности. Вся работа сотрудников начала строиться в соответствии со сложившейся военно-политической и оперативной обстановкой на фронтах и в тыловых районах СССР. С 27 июня 1941 года для коренного улучшения работы и качества информации начальник третьего управления НКО СССР майор Г.Б. Михеев фактически создавал, начал внутреннюю частичную реорганизацию третьих отделов округов и армий по Новым Штатам, создание там контрразведывательных аппаратов. Исходя из анализа обстановки, он указывал на необходимость усиления агентурно-оперативной работы органов третьего управления и дополнительных мероприятий, обеспечивающих охрану, государственную безопасность и боеспособность частей Красной Армии. В первые недели войны оперативные группы военной контрразведки в большей мере занимались поддержанием порядка на переправах и железнодорожных станциях, находившихся в непосредственной близости от линии фронта, продвигали эшелоны и транспорты с людьми, оружием и боеприпасами на передовую, а с ранеными детьми, женщинами и стариками в тыл. 5 июля 1941 года в Белоруссии при первом управлении НКГБ БССР была создана группа военной разведки из наиболее смелых и развитых, негласных работников третьих отделов в количестве 23 человек. После постановления ГКО от 10 июля 1941 года об образовании главных командований северо-западного, западного и юго-западного стратегических направлений и преобразование ставки верховного командования для обеспечения главнокомандующих своевременной информации о состоянии подчиненных им всех пяти фронтов при третьих управлениях НКО СССР и НКВМФ, 15 июля созданы третьи отделения, которые давали информацию главкомам Ворошилову, Тимошенко и Буденному о положении на фронтах и выполняли их указания. Но данная структура не оправдала себя, потому что была промежуточным органом стратегического руководства, усложнявшим процесс управления. Поэтому ставка Верховного командования упразднила Главное командование направлений. Эти решения свидетельствовали о том, что начался поиск наиболее приемлемой организации работы военной контрразведки в условиях войны. Но принятых мер оказалось недостаточно. Обстановка требовала коренных реформ всего аппарата. Прежде всего, военной контрразведки, которая должна была подвергнуться наиболее серьезным изменениям для того, чтобы обеспечить эффективную защиту частей и соединений действующей армии от разведывательно-подрывной деятельности спецслужб Германии. Новая реорганизация началась 17 июля 1941 года. В этот день Сталин подписал постановление ГКО номер 187 СС. первое Преобразовать органы Третьего управления, как в действующей армии, так и в военных округах, от отделений в дивизиях и выше, в особые отделы. А третье управление в управление особых отделов. Второе. Подчинить управление особых отделов и особые отделы народному комиссариату внутренних дел. А уполномоченного особых отделов в полку и особого отдела в дивизии одновременно подчинить соответственно комиссару полка и комиссару дивизии. Третье. Главной задачей особых отделов на период войны считать решительную борьбу со шпионажем и предательством в частях Красной Армии и ликвидацию дезертирства непосредственно в прифронтовой полосе. Четвертое. Дать особым отделам право ареста дезертиров, а в необходимых случаях и расстрела их на месте. Пятое. Обязательно нкВд дать распоряжение особых отделов необходимые вооруженные отряды из войск нквд шестое обязать начальников охраны тыла иметь прямую связь с особыми отделами и оказывать им всяческую поддержку согласно данному постановлению о вышли из подчинения нко и вновь как это было до 3 февраля 1941 года переданы введение нквд. СССР. Оно фактически свидетельствовало об установлении политического контроля за действиями военного командования. И вообще-то одной из причин проводимой реорганизации особых отделов, скорее всего, было недоверие политического руководства страны, и прежде всего Сталина, военному командованию после проигранного приграничного сражения. Снова была сделана ставка на повышение роли органов НКВД, которые действовали как вооруженные отряды партии. Но заметим, что и над ними был установлен партийный контроль в лице комиссаров дивизий и полков. При укомплектовании контрразведывательных отделений третьих отделов округов было намечено учесть, что в их составе должно быть три группы, которые сосредоточились бы на борьбе со шпионажем, с антисоветскими партиями и заговорщиками, с различными антисоветскими элементами и бывшим белым офицерством. В контрразведывательных отделениях армии при распределении дел между оперативным составом следовало учесть тот же принцип. При назначении оперативного состава в эти отделения, отбирались в первую очередь лица, имевшие опыт работы. Этих сотрудников запрещалось использовать для командировок и по другим заданиям, не связанным с выполнением служебных обязанностей. Третье отделение корпусов, дивизий, гарнизонов и им соответствующие реорганизации не подлежали. В директиве НКВД номер 169 – от 18 июля 1941 года о задачах особых отделов в связи с реорганизацией органов военной контрразведки указывалось, что следует решительно перестроить всю агентурно-оперативную работу с тем, чтобы в любой обстановке обеспечить выявление и беспощадное уничтожение предателей, шпионов и дезертиров. Надо сплотить весь состав работников особых отделов, в железный чекистский коллектив, для успешного выполнения поставленных перед ним задач, смело выдвигать на руководящую работу людей, оправдавших себя в ходе войны своей беззаветной преданностью, смелостью в борьбе с врагами и умением организовать работу по-новому. Нарком внутренних дел отметил, что смысл преобразования органов третьего управления, в особые отделы с подчинением их НКВД, заключался в том, чтобы повести беспощадную борьбу со шпионами, предателями, диверсантами, дезертирами и всякого рода паникерами и дезорганизаторами. Беспощадная расправа с паникерами, трусами, дезертирами, подрывающими мощь и порочащими честь Красной Армии, так важна, как и борьба со шпионажем и диверсией. Учитывая огромную ответственность, возложенную на особые отделы, подчеркивала директива НКВД от 18 июля 1941 года, следует немедленно поставить работу по-новому в соответствии с новым положением особых отделов. 19 июля 1941 года Берия подписал приказ номер 00-941, который предусматривал формирование специальных частей и подразделений при особых отделах дивизий и корпусов, отдельных стрелковых взводов при особых отделах армий, отдельных стрелковых рот, при особых отделах фронтов, отдельных стрелковых батальонов, укомплектованных личным составом войск НКВД. Состав ВКР. уоо нквд ссср в качестве шестого отдела управления осуществлявшего контрразведывательную работу в войсках наркомата внутренних дел вошел бывший третий отдел нквд начальником уооо нквд ссср назначен заместитель наркома внутренних дел комиссар госбезопасности третьего ранга абакумов он стал подчиняться непосредственно сталину Такое положение дел сохранялось до 1946 года, когда было предпринято новое реформирование правоохранительных органов. Управление особых отделов НКВД СССР представляло собой самостоятельное подразделение в структуре наркомата, которому подчинялись все особые отделы фронтов, округов, военных, пограничных и внутренних войск, армий, корпусов, дивизий, бригад и отдельных гарнизонов. Управление состояло из нескольких отделов. Так, за обеспечение безопасности основных родов войск отвечал четвёртый отдел. ВВС второй отдел, бронетанковых войск и артиллерии третий отдел и так далее. Численность особых отделов НКВД зависела от количественного состава частей и соединений Красной армии. и войск НКВД, в которых они проводили свою работу. Так, особый отдел бригады, как правило, состоял из пяти 6 человек, дивизии из 22-25 человек. После приказа Берия от 19 июля 1941 года начальники особых отделов фронтов начали перестройку работы подчиненных им структур обратив внимание на то, чтобы они не ограничивались общей информацией, а принимали необходимые меры, не ожидая каких-то указаний сверху. В инструкции для особых отделов НКВД Северо-Западного фронта, подписанной замначальника оО НКВД фронта Бабичем, указывалось, что для усиления работы особых отделов на местах при каждом взводе, роте, батальоне создается оперативная группа ОО в составе начальника и двух уполномоченных. Далее перечислялись задачи особистов по борьбе с дезертирами, трусами и паникерами, в том числе организация службы заграждения, проверка каждого задержанного военнослужащего арест дезертиров. Начальник ОО получил право расстрела дезертиров на месте, с донесением о каждом таком случае в оо армии и фронта. Вследствие увеличения задач и объема работы чекистских аппаратов в НКВД СССР, НКВД союзных и автономных республик, управлений НКВД краев и областей, созданы новые управления и отделы, значительно увеличилось число оперативных подразделений органов военной контрразведки. 20 июля 1941 года последовала новая серьезная реформа органов безопасности страны. Для объединения усилий сотрудников НКГБ и НКВД указом Президиума Верховного Совета СССР Народный комиссариат внутренних дел и Народный комиссариат государственной безопасности были объединены в Единый Народный комиссариат внутренних дел СССР, то есть фактически вернулись к той системе органов госбезопасности и внутренних дел, которая существовала до 3 февраля 1941 года. Для организации контрразведывательной работы на оборонных и промышленных объектах, железнодорожном и водном транспорте, В НКВД СССР 21 июля 1941 года вновь образованы упраздненные в феврале 1941 года экономическое и транспортное управление и их органы на местах. Приказом НКВД СССР номер 1026 от 7 августа 1941 года ЭКУ НКВД было обязана обслуживать 11 наркоматов СССР, работающих непосредственно на оборону. После объединения НКВД и НКГБ приказом НКВД СССР номер 20983 от 31 июля 1941 года была объявлена новая структура центрального аппарата НКВД СССР Первое управление разведка за границей. Второе управление – контрразведка. Третье управление – секретно-политическое. Управление особых отделов. Транспортное управление – экономическое управление. Следственная часть по особо важным делам. Для того, чтобы повысить качество следствия и более тесно увязать его с агентурно-оперативной работой, были организованы следственные отделения группы при контрразведывательном, секретно-политическом, экономическом и транспортном управлениях, а также при оперотделе ГУЛАГа НКВД СССР. А для ведения особо важных следственных дел создана следственная часть по особо важным делам при НКВД, подчиненная непосредственно наркому. После реформирования органов военной контрразведки и объединения наркоматов, произошли изменения и в других структурах, призванных обеспечивать безопасность страны в тесном взаимодействии с особыми отделами. В целях создания единого центра руководства цензурой, приказом Берия в августе 1941 года, отделение военной цензуры военного контроля, сформированные органами Третьего управления НКО СССР, были переданы в ведение 2 специального отдела НКВД СССР, а в его составе созданы отделение цензуры военной корреспонденции. Следует иметь в виду, что в начальном периоде Великой Отечественной войны подверглись серьезной реорганизации и другие структуры советских органов госбезопасности, с которыми при решении служебных задач тесно взаимодействовали военные контрразведчики и НКВД. Так, ввиду увеличения оккупированной противником территории и расширении масштаба боевых действий, приказом НКВД СССР от 25 августа 1941 года номер 20 1151 в НКВД при фронтовых республик, управлениях внутренних дел при фронтовых краёв и областей Оперативные группы были преобразованы в четвертые отделы НКВД-УНКВД. у Они должны были осуществлять повседневное руководство формированием истребительных батальонов, партизанских отрядов и диверсионных групп и их боевой деятельностью, налаживать связь с истребительными батальонами, перешедшими на положение партизанских отрядов, а также с партизанскими отрядами и диверсионными группами, находившимися в тылу противника. Заниматься агентурной и войсковой разведкой районов вероятных действий партизанских отрядов и диверсионных групп, разведкой тыла противника и мест переправы партизанских отрядов, обеспечением партизанских формирований оружием и боеприпасами для ведения боевой деятельности, а также продовольствием, одеждой и другим снаряжением. Для выполнения специальных оперативных задач 3 октября 1941 года приказом номер 201435 наркома внутренних дел СССР Берия особая группа была преобразована в самостоятельный второй отдел НКВД СССР. При этом в оперативном подчинении у него остались четвертые отделы областных управлений. Примечательно, что был сохранен особый статус новой структуры. Она подчинялась непосредственно Берии. Отдел возглавил Федотов. Его заместителем стал заместитель начальника первого управления НКВД СССР, старший майор госбезопасности Судоплатов. Отдел состоял из 16 отделений. Из них 14 – оперативные региональные отделения, задачу которых входила организация разведывательно-диверсионной работы за кордоном, в районах, непосредственно примыкавших к театру военных действий, а также в районах возможного нападения противника – Япония, Турция и так далее.